Глава тридцать девятая. Ущелье. Ночное происшествие на планы не повлияло. Тронулись в путь в ущелье Комерши в семь утра после завтрака. Гектор специально сначала проехал по берегу Иссыкуля, давая Кате возможность полюбоваться его грандиозной панорамой. Чистейший союз и гармония голубых небес и синих незамутненной воды в каменной чаше Великого горного озера. Катя смотрела на Иссы-Куль, берега его бескрайние. Когда они проезжали указатель на Ак-Булун, Гектор, сидевший за рулем джипа, заметил. «Адель Викторовна на первый взгляд блестяще вычислила район работы пропавшей экспедиции, аналитически. Маршрут экспедиции для нас теперь прояснился». Его основные пункты — Иссык-Куль, Светлый мыс, склады, озеро Тусколь. Статья Вилянтова в географическом журнале. Ущелье Камерши, открывающее вид на хан тенгри Я проверил в интернете. От озера Тусколь до ущелья чуть больше 50 километров. Район поисков сужается. Но в аналитике хранительницы Ассуари кроется подвох. «Все дело в ее личной гениальности?» или же в обладании музейной банды божьих коробок, конкретного указателя к гроту. Вдруг все же она сама, или Горбаткин, или Покровская, по ее указке отравили Краснову. А затем Горбаткин убил Осмоловскую. Он же ездил в тот день в Воронова, это факт. И его оправдание после слежки за нами вызывают очень большие сомнения. Если он завладел хранимым вдовой, у них перед нами большая фора. «Я после ночной передряги уверен, Адель и ее подельники — отравители и убийцы. Родуют они сообща. А значит, старая ведьма послала Горбаткина не следить за нами, а устранить с дороги по возможности. Убить!» — подхватил Гущин. «Вчера он ломал комедию «Я простой доцент», а у него прибор ночного видения навороченный. Он его на свою зарплату купил? Или они все щедро зачерпнули из музейных фондов? Ученый-секретарь ведь ими тоже распоряжается. И общаком снарядили его шпиона, чтобы прикончить нас. Здесь мы за границей, поэтому должны проявлять осторожность ради нашего дела. Не милицию же киргизскую привлекать. Они начнут вопросы задавать. Пограничный пост они миновали быстро и без проблем. Въехали в Казахстан. Дорога была вполне сносной. После равнины ак снова начинались горы, покрытые лесом. Вдали — пастбище с юртами и горные села. «Тихо, мирно люди живут, жуют на свай», — усмехнулся Гектор. Примечание. На свай — смесь табака с растениями, известью и прочим. «В Москве они мигранты, а здесь они дома и хозяева. А мы гости, смиренные чужестранцы. Мы понаехавшие». «Как вам, Фёдор Матвеевич, роль понаехавшего?» Он созерцал в зеркало заднего вида полковника Гущина. «Когда найдём пещеру Али-Бабы, делиться предстоит с хозяевами, а? Вы заделёшь или против, полковник? Прикинули, сколько себе отожмём, тайна!» Катя с трудом сдерживала смех, глядя в зеркало на Гущина. Он внешне бесстрастен, не поддавался на подколы. Однако золотая лихорадка и его сразила. Он уже вошел в роль Индианы Джонса в адидасах с лампасами, непродуваемом жилете, кроссовках и бейсболке. А она его прежде видела лишь в деловых костюмах. Внезапно у Гущина тренькнул мобильный. — Федор Матвеевич, Ковальчука вчера утром следователь отпустил из-под стражи по ходатайству его адвоката. — раздался огорченный голос оперативника. — Я вам вчера весь день звонил. Вы были вне доступа. Статью по неосторожному обращению с оружием следователь отмел. Адвокат убедил его и насчет остального. Ковальчук, мол, не выходил за пределы необходимой обороны. С него даже подписку не взяли. «Я помню ваш приказ. Вчера проверил. Его дома нет. Вечером все окна темные. Он не на Серебрянке. Где-то еще». Они все слышали новость. И он на Иссык-Куль на самолете рванул. «Или в Алматы?» — У него ж там давние связи, дружка Нурсултанова. — И в ущелье доберется? — спросил сам себя Гущин, давая отбой. — Насчет спрятанной им флешки с данными об экспедиции вы, Гектор Игоревич, предупреждали. А нам, Ковальчук, врал, значит. Они все лжицы, притворщики. Дорога поднималась все выше в горы. Гектор остановился у автозаправки последней на пути. Они запаслись топливом. Дальше уже будет негде. Через 12 километров от заправки на фоне склонов показался уйгурский кишлак. Аккуратные белые домики с задувалами, новая мечеть, дом культуры. В придорожном магазине они купили свежих лепешек. В магазине громко крутили уйгурские песни. Пожилой хозяин в расшитой допа на вопрос Гектора, где в ущелье место с видом на хан тенгри начал подробно объяснять. Оно известное, туда летом порой ездят туристы издалека, хотя горы камерши глухие, безлюдные и нечасто посещаемые окрестными жителями. «Почему — Почему? — поинтересовался спокойно Гектор. — Там же вроде красиво. — Страна духов. — Издревле у нас повелось не соваться к ним, демонам Нижнего мира, стражам Хантенгри. — Аллах защищает нас здесь, — лаконично ответил хозяин магазина. — А есть демон в вашем фольклоре, прозванный Джегич Людоед? — внезапно спросил полковник Гущин. Хозяин магазина глянул на него и промолчал. Вместо ответа угостил их всех горячим от чаем соленым со сливками, похожим на бульон. Катя выпила залпом. Неловко отказаться. Гектор к соленому чаю привык еще в Тибете, а Гущин даже смаковал. Чай показался ему необыкновенно вкусным смягчающим трахею и бронхи. Прощаясь, хозяин магазина предупредил — осторожнее на дороге. Она скоро упрется в скалы и дальше только пешком. Летом трясло пару раз. Здесь сейсмический район, и среди скал образовались завалы. Берегитесь камнепадов. Дорога велась мимо белых и черных скал, затем асфальт кончился, шоссе сменило колея, заросшая травой. Даже джип порой вело. День, к счастью, в горах выдался погожим, ясным, солнце припекало. Они въехали в ворота камерши узкий тоннель среди высоких утесов, поросших густым лесом. Внезапно впереди выросли крутой склон и нагромождение обломков. Гектор затормозил. Он смотрел на склон, вытащил мобильный, пролистал снимки и... — Ничего вам не напоминает? — тихо спросил он. Катя, вглядевшись, осознала, и ей место знакомо. Но Гектор показал ей фотографию склон горы и караван Девхана. «Караван здесь шел!» — воскликнула Катя. «По горе взбирался!» «Гек!» «Федор Матвеевич!» Полковник Гущин подался вперед к обернувшемуся к нему Гектору, заглядывая в его мобильный. «Никаких сомнений!» «Фото и картинка в натуре совпадают полностью!» — Юсуф и Ланге здесь, — застукали тот караван. Гектор внимательно разглядывал склон. — Все точно, Юсуф запечатлел. — Значит, и другие его снимки должны совпадать с пейзажами. Они двинулись дальше. С обеих сторон высились бастионы, скал, камерши Через полкилометра путь им уже окончательно преградила быстрая горная речка. Она текла на юго-запад, — определил Гектор, — с гор. Ориентир из записок Виллиантова — речка, она течет и у грота. «Синюю птицу они впервые видели, по словам профессора, далеко внизу по течению», — вспомнила Катя. «По берегу не пройти, камни осыпи», — Гектор вглядывался вдали реки. «Разбиваем лагерь здесь, поставим палатки и пойдем к площадке на верхотуре с видом на хан тенгри До темноты достаточно времени, мы туда доберемся и дальше по обстановке». Они начали разбивать свой походный бивак. Палатка Гектора оказалась надувной. Он установил ее с помощью насоса за считанные минуты. Помог полковнику Гущину поставить его палатку, организовал душ-туалет, вытащил из багажника раскладной стол и три шезлонга, походный мангал, арендованные у фирмы. Они быстро перекусили самсой, с слоеными лепешками и выпили кофе из термоса. Всем им не терпелось скорее увидеть хан тенгри подняться в горы и сравнить фотографии и виды окрестностей. Катя сменила кроссовки на трекинговые ботинки. Гектор, однако, не стал переобуваться. Видимо, по его мнению, подъем не представлял большой сложности. Он сориентировался с направлением по компасу в мобильном, с описанием маршрута туристических групп, скачанным еще прежде из интернета, И они отправились в путь. С собой Гектор взял лишь свой рюкзак со всем необходимым. Шум горной реки, заросли арчи, кусты с красными и желтыми ягодами, хвойный лес, цветы вверх по склону. Катя уже через полчаса взмокла. Хотя она прежде и совершала долгие пробежки в нескучном саду рядом с домом, трекинг оказался для нее делом нелегким. Гектор шел рядом. Подавал ей руку, помогая карабкаться по осыпи, преодолеть гнилой ствол упавшей ели или груду камней. Он часто оборачивался на отставшего полковника Гущина. Тот брел все медленнее, с трудом. Лицо его покраснело, он задыхался, часто останавливался, однако бодрился. Внезапно раздался странный звук, завывание, стон. Они остановились. — Что это? — спросил полковник Гущин. — Шанхайские барсы. Гектор глянул на него и сразу сменил тон. — Ветер свистит в расщелине. В горах вообще звуки прикольные. Катя огляделась. Заросли густые, камни. У нее возникло неприятное чувство. Словно за ними из леса или с вершины скалы следят чьи-то злые глаза. Пристально, по-звериному хищно мое в Нижнем мире? — спросил вдруг полковник Гущин. — Чудно. Нижний мир здесь на высоте над уровнем моря. Какой? — Больше трех с половиной тысяч метров, — ответил Гектор. — Отдохнули? Идем дальше. Через полчаса подъема возник просвет в хвойном лесу, и они вышли на голый крутой склон, покрытый лишь травой. Впереди — гребень горы с острыми обломками серых скал. Солнце клонилось к закату, они начали восхождение. Последние двести метров, и Катя стала задыхаться. Крутой тяжкий подъем. Гектор уже буквально тащил полковника Гущина на себе, помогая ему. Катя в результате опередила их и выбралась на вершину гребня первой. И замерла. хан тенгри среди пурпурных облаков заката, грандиозный пик пирамида, парил в небесах. Ниже снеговые вершины, еще ниже синие горы, а под ними темные холмы, покрытые лесом. Вечернее солнце словно по волшебству освещало лишь один хан тенгри окрашивая его склоны в нежно-розовый, малиновый, огненный, алый, кровавый цвета. Гектор и полковник Гущин взошли на гребень. Федор Матвеич опустился на землю, Дышал тяжело и смотрел на небесную гору. «Боже милостивый! Какая красота!» — вырвалась у него. «И умереть не жаль здесь, наверху, в нижнем мире». Гектор стоял сзади, обнял Катю, достал мобильный, и они вместе начали сравнивать панораму со снимками. «Этот единственный из трех обзорных панорамных полностью совпадает». — тихо произнес он. Юсуф явно снимал отсюда. Но где же... В записках еще ориентиры. Река. Но здесь ее нет и не слышно даже. Катя обернулась, заглядывая в его глаза. — Мы прилично удалились от русла, Гек. Смотри. А два снимка иные. Панорама Хантенгре очень похожа, но на фото справа черные скалы вплотную. А здесь их нет. — Да, ты права, это не то место, — объявил Гектор пусть с видом на Небесную гору. «Снова все зря», — покоряясь судьбе, спросил задыхающийся полковник Кущин. Один панорамный снимок полностью совпал, а два нет. Вывод — Юсуф и вся экспедиция определенно были здесь, но грот где-то в другом месте, — ответил Гектор, оглядываясь. «Район не маленький. Нам надо тщательно поискать, взять местного проводника, знающего хорошо горы» здешняя площадка предназначена для туристов до нее в общем то несложно добраться может здесь и другие гребни на вершинах откуда хан тенгри как на ладони мы с проводником будем ориентироваться по руслу реки и что ты предлагаешь спросила катя спустимся в лагерь изгоняем в уйгурский кишлак договоримся насчет проводника дело надо иметь с их джигит биши в уйгурских селениях он вроде старейшины и старостый С ним все встречаются. Спросим в придорожном магазине насчет него и заплатим ему. Он сам нам найдет провожатого среди местных, если, конечно, захочет. Полюбовавшись на небесную гору на фоне заката еще немного, они начали спускаться в лагерь. Когда добрались до реки, уже стемнело, хотя было всего половины седьмого. ужину костра, несмотря на голод, пришлось пока отложить. Они сели в джип и поехали назад к цивилизации. В уйгурском поселке оказались около 9 Придорожный магазин был открыт. Гремели уйгурские песни, стояло много машин. У магазина собирались мужчины в допа. Некоторые сидели у стены на корточках, другие стояли, что-то обсуждали, разглядывали понаехавших. Катя ощущала на себе их пристальные взгляды. Гектор взял ее за руку И они вместе вошли в магазин. — Не поможете найти вашего Джигит-Беши? Дело у нас к нему срочное, — заявил Гектор с порога. — Вы уже назад? Горы наши не понравились? — усмехнулся хозяин магазина. — Нам нужен дельный проводник. Хотим попросить помощи у Джигит-Беши поселка. — Я и есть Джигит-Беши, — хозяин с усмешкой созерцал их. — Из нашего Маша Ряпа вряд ли кто согласится. Машряб — уйгурское сообщество мужчин, проживающих рядом, подобное землячеству или клубу. «Мы не водим туристов смотреть на владыку неба. Не наш хлеб. Я хорошо заплачу, и проводнику, и вам», — объявил Гектор. «Доллары берете? Тенге, рубли, сомы. Плачу налом». джегит Беши ухмыльнулся, сверкнув золотыми коронками. «Имен Хеслат может и согласиться за доллары и «Если только захотите его нанять, нечестивца». «А что не так с имином хислотом?» — спросил Гектор. «Алкаш! Позор семьи и честного рода. На запрет плюет, дует вино. Дай ему один тенге, он и его пропьет. Но в горах он свой. Его отовсюду за пьянство гнали, и он чабаном шабашил. Месяцами в горах ошивался, спускался лишь за водкой, вином да рисом». «У него имя словно удавхана Довхана», — произнес Гектор. «Слышали о нем?» «Слыхали, он жил давно», — Джигит Беши смотрел на Гектора. «Берете имен, Хислота? Платите мне!» Он потянулся и прошептал Гектору на ухо сумму, чтобы не слышали его односельчане. Гектор достал из кармана пачку долларов купюрами по пять и отдал ему. «Я его разыщу сам и утром пришлю к вам». — Ещё что-то нужно? — осведомился деловито Джигит Беши. — Лошадь вьючная и осёдланная. Гектор повернулся к полковнику Гущину. — Вы верхом ездить умеете? В детстве в деревне у бабушки на каникулах катался. Гущин шумно выдохнул. — Вы обо мне печётесь. Вспомню навыки. Всё лучше, чем пешедралом по горам. А то вы меня, Гектор Игоревич, словно куль волокли наверх сегодня имен хислат явится верхом где ваш лагерь пообещал джигги биши получая от гектора уже пачку тенге и подробности о местоположении бивака доброго пути вам завтра и не давайте дураку пить а то беды с ним не оберешься